Глава первая. Закрытый дебют. Начало шахматной партии, при котором первый ход делают не королевской пешкой. Проснулась я от страшного грохота и, ещё не открыв глаз, поняла, что мне жутко холодно. Не мудрено. В мокрой одежде на каменном полу не очень-то удобно. На каменном полу? Я рывком села и сощурилась, Без очков, ощущая себя беспомощной, словно улитка без раковины, я находилась в крохотной пещерке, вырубленной в тёмном сыром камне. А выход преграждала железная решётка, на пол даже соломы бросить не удосужились. По ту сторону ржавых прутьев на стене плевались искрами три факела. Не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы понять: я в темнице. Разбудивший меня грохот производила моя сокамерница. Сквозь дымку близорукости я видела лишь то, что эта длинноволосая блондинка в голубом платье, похожая моя ровесница. Она отчаянно колотила по решётке руками и ногами и не весть откуда взятым серебряным кувшином должно быть в нём нам оставили воду. "Клаута, мих!" вопила блондинка тоненьким голоском. «Фу мун сьял эфтир сви!» «Выпустите меня, вы об этом пожалеете!» Риджийский. Стуча зубами, я обняла себя руками в судорожной попытке согреться. Кто-то закутал меня в штуку, напоминавшую драповый халат, но мокрые джинсы и футболку снять не удосужились. Хм, а это не мансия, что была на плечах колдуна? Запоздала, ощутив на шее нечто чужеродное, Я вскинула руки и обнаружила, что на меня нацепили тонкий металлический ошейник. Итак, попробуем перебрать все возможные гипотезы, способные прояснить, что за анзат тут творится. Термин немецкого происхождения, обозначающий некую догадку о том, какую форму должно иметь решение уравнения или системы уравнений, а также Само это предполагаемое решение. Судя по реалистичности ощущений, я не сплю. Но загробный мир, повторюсь, окружающие декорации не слишком похожи. Достоевский, конечно, писал про некую комнатку с пауками, а крохотная пещерка является достойной альтернативой, но вряд ли к ней прилагались бы Дроу, колдуньи и белокурые девицы. смахивающий на эльфиик. Бесспорно, всё это может быть бредом моего воспалённого сознания. На самом деле, я сейчас лежу в реанимации, пока врачи борются за мою жизнь. Холодно мне, потому что в реальности холодно моему почти бездыханному телу. Достойная версия и, в отличие от всего остального, вполне научная, стоит запомнить. Но как бы мне не хотелось это признавать, Больше всего происходящее напоминало сюжеты тех самых романов, о которых нам столько рассказывала Мари. Правда, в её любимых книжках героини обычно не прозибали в темницах в самом начале истории, разве что в конце, когда их пленял похотливый злодей. А завязку истории обычно посвящали интеграции в чужой мир, приключениям, Знакомство с прекрасным принцем и любовному треугольнику, который в произведениях подобного жанра почти неизбежен, впрочем, как и в куче произведений других жанров, не заставлявших снобов вроде Вари плеваться ядом. И, конечно, куда без той самой борьбы добра со злом? Только вот подходящего камня, из которого можно вытащить волшебный меч и подтвердить гордое звание избранный я, что-то не вижу. И никто не спешит возвестить о пророчестве, гласящем, что я спасу этот мир. Ну, Мари, ну, дружила. Надеюсь, тебя до конца жизни будут мучить кошмары, где над тобой глумится мой раздувшийся труп, вставший с речного дна. «Унусти мин эрфин альфер Данимон!» «Ок ханер вис у мас фина мих!» Надрывалась девушка между тем. «Ок фа мун фу фьера а найх!» «Месас фу фай дистын и хейм!» «Мой жених — принц эльфов Данимон, и он обязательно найдет меня. И тогда вы пожалеете, что на свет родились!» Реджийский. «Хоть бы переводчика вместо прекрасного принца выдали!» Проворчала я, ледок иронии, заковув мысли в броню спокойствия, не позволяя поразить их паникой или страху, оставляя разум кристально ясным. Вот как мне общаться с сокамерницей, которую я даже не понимаю. Удивительно, но на этом месте девушка обернулась и замерла, настороженно уставившись на меня. Не дать не взять лань, заметившая льва. Ты тоже не из этого мира, выдохнула она на чистейшем русском. Второй раз за день я потеряла дар речи. Хотя не факт, что это всё ещё был тот же день, когда меня вытащили из чёрного пруда. Да, наконец отмерла я. Хочешь сказать, ты из России? Рухнув на колени подле меня, девушка кинулась мне на шею. Боже, в мыли не когда уже не увижу своих. Сдавив меня в объятия, она всхлипнула. А тут ты. Да ещё в такой момент. Спокойно, спокойно. Я неуверенно похлопала её по спине и мягко отстранила. Всегда с трудом шла на тактильный контакт. Как тебя зовут? Криста. То есть Кристина. Но здесь все зовут меня Криста. Местным трудно выговаривать русские имена. В её щеке кинематографично красиво катилась крупная слеза. А тебя? Используя с тем, что девушка оказалась достаточно близко, я ощурись оглядел её с головы до ног. Голубой шёлк платья, местами грязного и изодранного, оттенял яркую лазурь глаз и изысканную бледность кожи, подчёркивал пышную грудь и тонкую талию. Глинные локоны отливали старым золотом, сердцевидное личико так и просилось на обложку книги, по соседству с благородными профилями парочки принцев. В голове не укладывалось, что подобное создание когда-то могло разгуливать по улицам, мащёным асфальтом, а не брусчаткой. "Снежана", всё-таки ответила я. "Ну, можно, снежка". А ласковому школьному прозвищу Белоснежка я предпочла молчать. Действительно, если кто и был на свете всех милей, то уж точно не я. Красивое имя, Кристина хмурилась. А ты что, не понимала меня, когда я пыталась докричаться до друга? С чего бы тебя обманывать? И с чего бы мне понимать язык другого мира? Хмуро уточнила я. Но ты должна понимать триджиски. Все, кто сюда попадает, сразу получают способность понимать и говорить на местных языках. Надеюсь, хоть магия у тебя появилась. Какая ещё магия? Кристив вздохнула и начала рассказывать. Около года назад Кристина, уроженка Санкт-Петербурга, мирно возвращалась с работы промозглым зимним вечером. В институт она не поступила, Так что решила попробовать снова на следующий год. А пока устроилась кассиром в магазин. Решив срезать дорогу через один из дворов колодцев, она вынырнула из очередной арки и увидела старинную рыночную площадь, залитую летним солнцем, заполненную странными людьми, что больше всего смахивали на рыливеков. А когда девушка обернулась, То вне ста питерских семиэтажек узрела невысокие каменные домишки, подозрительно напоминавшие средневековые. Испугавшись, Криста побежала куда глаза глядят. В конце концов, она забилась в какую-то подворотню, пытаясь успокоиться и осознать, где и каким образом очутилась, но, к несчастью, в эту же подворотню забрели злодеи. из голодавшиеся по женскому теплу. Конечно, Криста отдавила им каблуками всё, что можно отдавить, разбила не один носы и вообще сражалась как тигрица, но силы были не равны. Однако в тот самый момент, когда девушку уже с недвусмысленными намерениями повалили на землю, появился он. "Это всё замечательно", оборвала я новую знакомую. Услышав в её голосе нездорового восторженного придыхание. Но ну, причём тут магия? Да ты слушай. Появился он. Даже не вынимая меча из ножен, прекрасный незнакомец расправился с негодяями, забрал Кристи из-под воротни и привёл в дом, где он остановился. Спаситель поинтересовался, почему девушка так странно одета. Ибо пуховики в этом мире были не в ходу. Когда же Криста выложила ему свою историю, незнакомец объяснил: "Она попала в страну под названием Ридже, где обитают лепреконы, люди и эльфы. Сам он как раз был из последних, только острые уши прятал под пышными кудрями. И в какой-то момент Криста с удивлением обнаружила, что разговаривают они вовсе не на русском". Просто девушка с чего-то прекрасно понимала чужой язык и столь же прекрасно, сама того не замечая, на нём говорила. Потом Кристи с её спасителем, назвавшимся Дэном, пришлось спешно удирать из города. На них напали странные личности в чёрных плащах с капюшонами, и парочка чудом улизнула. Чудо включало в себя украденных лошадей — Фехтовальное мастерство Денна и лук из цветочных лоз, который сам собой материализовался в руках Кристы, да ещё и со стрелой на тетиве. От испуга Криста выпустила их до стрело в нападавших, а та от чего-то взорвалась светящимися шипами. А Ден подхватил девушку на руки и вместе с ней выпрыгнули из окна. А потом они нашли лишь идей И Криста поняла, что теперь обладает колдовским даром до да к тому же превосходно стреляет из лука, хотя до того луки видела лишь на картинках. "Дай-ка угадаю", тоскливо проговорила я. "Да, он оказался принцем". Криста вскинула брови, тёмные, несмотря на золотые её волосы, и идеальной формы. "Откуда ты И, конечно же, вы полюбили друг друга. Да, но... Из-за тобой ухлёстывал ещё какой-нибудь принц, но в итоге ты выбрала Дэна и оставила того несчастного во френд-зоне. Ещё немного, и я подумаю, что на самом деле ты шпионка Дроу. Подозрительно проговорила девушка. Считай это просто интуицией. Я скрестила руки на груди. Всё-таки грудь есть грудь. Каких бы размеров она ни была. И кем же оказались личности в капюшонах? Людьми отца Дена, то есть Дейфами, неохотно проговорила Криста. Его хотели по политическим соображениям женить на одной страшной принцессе, но он сбежал. А какой был год в России, когда ты попала сюда? Криста назвала цифру. и я прислонилась похолодевшей спиной к неровной каменной стене. Из всей этой истории, довольно банальной, следовало два вывода. Первый — меня должны были, но по неведомым причинам, не решились осчастливить чит-кодами в виде знания местного языка и магического дара, с которыми стать избранной значительно проще. У меня, конечно, имеется свой чит-код, Но он-то врождённый, так что не считается. Может, это зависит от того, каким способом ты перенёсся? Крис-то вон не падала никуда, а тихо, мирно прошла. Ладно, об этом можно поразмыслить в другой раз. Должно быть логичное объяснение подобной несправедливости. Но задачи стоит расставлять в порядке важности. Второй вывод утешал не больше первого. Кристис сказала, что попала в волшебный мир год назад. Вот только в нашем прошёл почти десяток. Следовательно, время здесь идёт по-другому. Да. Вернуться обратно до последнего экзамена я явно не успею. А без меня Сашка наверняка завалит усный матан. Хотя о каких глупостях я думаю? Судя по тому, что меня окружает, мне вряд ли вообще суждено вернуться. Либо я сгнию в этой темнице, либо пойду на Опыты Дроу. И как же ты сюда угодила? помолчав, поинтересовалась я. Да приезжала мимо гор, под которыми живут Дроу. А на меня как накинулись! Я парочку подстрелила, но Криста беспомощно опустила глаза. А вытащить нас отсюда ты не можешь? Раз ты такая крутая лучница и магичка. А то я не пыталась. Огрызнулась девушка, скинув руки к шее, на которой тоже красовалось серебряное кольцо. «Эта дрянь каким-то образом блокирует мои способности. Мерзкий дроу!» «Скорее уж предусмотрительное», — оценила я, наклонившись ближе, разглядывая ошейник. «С моими минус шесть, да еще в неровном свете факелов, пришлось почти ткнуться в украшение носом, чтобы различить на серебре, Тонкий рунный узор. «Значит, дроу с эльфами враги?» «Конечно. Эльфы хорошие, а дроу — злодеи. Они ненавидят людей и эльфов. Ненавидят и презирают. Из-за них нас с Деном чуть не убили. У отца Дена, повелителя эльфов, был младший брат. И он сговорился с дроу, чтобы захватить эльфийский престол и... Коварный антагонист, конечно. Куда же без него?» переберметая. Но вы есть, естественно, вывели Зладея на чистую воду, и уже полным ходом готовились к свадьбе, когда тебя похитили. Или успели пожениться? Не успели. Кристо страдальчески поморщилась. Я Вдали послышались гулкие шаги, заставившие нас вскочить. Они знают, кто ты? Шёпотом поинтересовалась я, схватив Кристо за руку. Конечно, трудно было не услышать тяв, что разбудили меня. Но если всё-таки не услышали, не знаю. Думаю, нет. Девушка покачала головой, тоже невольно понизив голос. Я как проснулась, и ещё никого, кроме тебя, не видела и не говорила ни с кем. Не вздумай сказать, что ты невеста принца, ясно? С чего это? Я как раз собиралась Поезд наヘル кого поймали. И что Дэн обязательно попытается тебя спасти. Особенно если тебя пригрозят убить. Закончила я, сильнее сжав пальцы на её запястье. Как я поняла, твой жених пойдёт ради тебя на всё. И если ему скажут прийти к Дро одиноким и безоружным, он придёт. Ты ведь не хочешь его смерти. Прежде чем ражать руку, Нео удовлетворённо кивнула, ужас в девичих глазах. Молчи, если только тебя саму не захотят убить или пытать. Пыток ты всё равно не выдержишь, так что лучше сразу раскрыться. Принца своего, конечно, подставишь, но хоть жива останешься. Шагих были уже совсем близко. А что будет с тобой? Боюсь ничего хорошего, буркнула Яша, гнув ближе к решётке. Мгновение спустя, мнему в взгляду предстали два смутных разнацеятных пятна, приблизительно человеческой формы. Моя грибная слепота. Я отчаянно прильнула к протем, снова сделала себе китайские глазки, и когда пятна приблизились к решётке почти вплотную, запоздало различила ту же парочку, что вытащила меня из пруда. Друго укривил тонкие губы в презрительной усмешке. В волосах цвета луны поблёскивал серебряный венец, одежда была выдержана в чёрно-фиолетовой гамме: нечто вроде камзола без рукавов, шёлковая рубашка, облегающая бёдра, и кожаные сапоги до колена. Узкое аристократично вытянутое лицо, высокие острые скулы, Чуть раскосые эти гриные глаза, красота смертельной опасности, и грация гепарда, готовящегося к прыжку. Колдун, по крайней мере, я считал его таковым, учитывая, что он вырубил меня лёгким движением руки, оказался ниже дрово почти на голову, да и выглядел куда проще. Длинные волосы прямые и паливые, завязанные узлом, правильный овал белокожего лица с чёткими чертами, светлые глаза непонятного цвета, густая русая щетина на месте бороды и усов. Сейчас он был в белой рубахе, в тёмных штанах и видавших виды ботинках, похожих на макосины. Видимо, мантию действительно отдал мне. Оба были молоды, не старше двадцати пяти. или казались таковыми. И если Дроу напоминал гепарда, облик колдуна вызывал ассоциации разве что с плюшевым мишкой. Я-я-я-я-е. Вер хельдорлу ас вис хёвум хер. Вкратцева проговорил Дроу. Низкий голос его был полон странных завораживающих гармоник. Ехер альянелка нарблойвук. «Дро Тин Дроу». «Так-так, кто у нас здесь?» «Я, Альянел из рода Блойвук, повелитель Дроу». Колдун молчал с любопытством, разглядывая нас. Мы с Кристой отвечали тем же. Дроу протянул руку к одному из ржавых прутьев совсем рядом с моим лицом, позволив разглядеть на его пальцы тонкое серебряное кольцо, Оно сверкнуло в свете факела, заиграв бликами в витой золотой насечке. Я не знала, о чём он говорил, но на всякий случай отступила к стене и правильно сделала. Стоило длинному серому пальцу коснуться решётки, как та отъехала в сторону. Кристини медленно рвануло к врагу, на ходу занося кулачки. Другу лишь лениво шевельнул пальцами, точно перебирая в воздухе невидимые струны, и девушка застыла на месте, покладисто опустив руки. «Крагаги фюрм ерфульт вальд, эфир фьер». Роу почти мурлыкал, но то было мурлыканье льва. Шагнув к Кристи, он взял её двумя пальцами за подбородок, заставив скинуть голову. В глазах сокамерницы плескалась паника, но она, похоже, не могла шевельнуть и мизинцем. Фуалик Стельпа. Он провёл длинным ногтем по её щеке, от скулы до подбородка, скользнул пальцами по губам, по подбородку, погладил серебряный ошейник. Фу, мейст. Ех, гет, гефис фьер, хваса роз. Ок, фуль, тав, гамон, мес фьер. А шейник даёт мне полную власть над вами. Красивая девочка. А знаешь, я могу приказать тебе всё, что угодно, и славно с тобой позабавиться. Риджейский. Но, Алия. Не громко произнёс Колдун. Фэйр Эрмит. Фулл оф Асер. Хватит, Алия. Они мои. Ты обещал. Риджейский. Дроу сжал губы, но руку убрал. Гот так афаул. Он резко отвернулся. Эн лёса ком автор тиль эс йодок. Ладно, забирай их. Но светловолосую вернёшь через неделю. Риджийский. Эйн сок фу вильт. Как пожелаешь, Риджийский. Склонил голову колдун. Друг с тем глаф вышел из темницы и скрылся из виду. Креста пошатнулась, наконец вновь обретя способность двигаться. А я выдохнула, наконец вновь обретя способность дышать. Похоже, пронесло. В этот раз Калдун казался мне куда меньшей угрозой, чем его серокожий спутник. В конце концов, вряд ли он стал бы делиться сухой одеждой с той Кого в ближайшем будущем собирается пытать? Наверное. Надеюсь. Проводив дроу пристальным взглядом, колдун повернулся к нам. Хельгамьер. На ладони его вспыхнул язычок белого пламени. Одновременно с тем, как потухли все факелы. Эх, монахи. Мы софех. Что он говорит? Полголоса поинтересовалась я у Кристи. Говорит, следовать за ним, пробормотала девушка. И что, он не причинит нам вреда? А вдруг врёт? Конечно, врёт, горько откликнулась я, делая шаг навстречу колдуну, подбирая полы мантии, чтобы не споткнуться. Но мы здесь непочётные гости. Не пойдём сами? Заставят силы. Он усмехнулся, так точно понял мои слова. Хотя, наверное, по моему лицу и интонации не трудно было догадаться о смысле. Потом жестом велел следовать за ним, двинулся к выходу из подземелья. Что вообще произошло? Тихонько спросила я у Кристи, пока мы поднимались по узкой и сырой винтовой лестнице, которую освещал лишь огонёк в ладони колдуна. Что этот дроу тебе наговорил? Его зовут Альянэл. Он повелитель дроу. В ответном шёпоте девушки послышалась гадливость. Я окинулась на него, но моё тело мне не подчинялось. Он захотел, чтобы я остановилась, и я просто замерла, как кукла на ниточках. И за ошейника? Да. Он так и сказал. Ошейник даёт мне полную власть над вами. потом сказал, что я красивая и что он мне важна. Криста кинула быстрый, опасливый взгляд на нашего провожатого. Но Колдун попросил его прекратить, сказал, что Дроу обещал нас ему, а тот приказал, чтобы Колдун вернул меня через неделю. Не все принцы одинаково полезны. Криво усмехнулась я по последним ступенькам лестницы, поднимаясь в просторный зал. отделанный чёрным мрамором. Оглядеться возможности не было. Колдун немедли открыл неприметную дверку рядом с лестницей, и увидев за ней каменные ступени, я поняла, что нам предстоит ещё один подъём. Хорошо хоть теперь путь озарили свечи, приткнувшиеся в канделябрах на сухих гранитных стенах. Спустя какое-то время мы достигли небольшой круглой комнаты в бежевых тонах с камином, пушистым ковром и мягкими креслами. Свечные огоньки размытыми светлячками дрожали в настенных канделябрах. Смяв волшебное пламя в ладони, колдун жестом пригласил нас сесть в кресло, расставленное вокруг круглого столика. Мы с Кристой подчинились... Хотя нервозность заставляла сокамерницу ёрзать так, будто в бархатной обивке притаились иголки. Я сидела спокойно, но спокойной вовсе не была. Не прислуживай обитатель этой комнаты королю дроу, одна улыбка которого отчаянно сигналила опасность. Я могла бы подумать, что он довольно милый человек, любящий домашний уют, но я знала, кому он служит. и милая комната виделась мне пряничным домиком, построенным для наивных голодных детей. Спокойно. Раз колдун выпросил нас у короля, мы зачем-то ему нужны. Живыми и, судя по всему, невредимыми. Смертницы не стали бы отдавать свою мантию. Смерть от переохлаждения не хуже любой другой. Но зачем именно? Я о чемless ощутила, пытаясь по лицу колдуна понять, чего ждать. Бесполезно. Равнодушная доброжелательность, сквозившая во всём его облике, была непробиваема. Несколько томительных секунд колдун просто смотрел на нас в ответ. Наконец, разомкнул губы. "Моё имя Лот", произнёс он с лёгким певучим акцентом. И, как я понял, вам удобнее будет общаться не на Риджийском. Никогда не думала, что смогу потерять дар речи трижды за день. Но всё когда-нибудь случается впервые. Так он правда понял мои слова. Мы точно в этой вашей Риджии. Наконец в полголоса поинтересовалась я, никому особенно не обращаясь. А то все вокруг так бойко говорят на русском — Стоя я уже сомневаюсь, не перенесло ли меня в затерянный мир на территории сибирской глубинки. Колдун точно не мог оценить всего смысла моего высказывания, но всё равно рассмеялся. Боюсь, мы и всё же здесь. Губ его коснулась не то улыбка, не то усмешка. Просто я очень интересуюсь вашим миром. Это одна из причин, почему вы сейчас в моей башне. а не на допросе у повелителя. «Значит, мы не первые, кто к вам попал?» «Нет, не первые. Подобные вам появляются вот уже сотни лет, но Дроу с ними особо не церемонятся. Поначалу принимали за шпионов, хотя нежданные гости даже под пытками твердили, что не из Риджи, но они знали наш язык. Выглядели подобно реджица, мы обладали магическими способностями, пусть и не умели с ними управляться. Потом, когда их одежда стала вида изменяться, взгляд колдуна скользнул по моим потрепанным джинсам и футболке с надписью You are dumb, but I can prove it mathematically. выглядывавшие из-под мантии. А при них Появились необычные вещи, такие как плееры и мобильные телефоны. Да. С евным облегчением кивнул лорд. Забыл название. Да. Вот тогда дроу задумались о том, что, возможно, они говорят правду. Впрочем, это не мешало и исправно их казнить. В нашей ситуации безопасность превыше всего. Но теперь подобное в прошлом, и поэтому вы здесь. добавил колдун, подперев головой рукой, изучая взглядом наши бледные лица. Я хочу побольше узнать о вашем родном мире и о тех вещах, которые нашлись в твоей сумке. Высказывание сопровождал кивок в мою сторону. Я просмотрел твою память. С людьми без магического дара это можно сделать, значительно упрощает допроса. Но даже так многое осталось непонятным. Хочу, чтобы ты прояснила то, что меня интересует. Так вот, почему он не спрашивает, как я сюда попала. А с Кристой, видимо, трюк не прошёл, у неё-то дар есть. Кроме того, мне нужна энергия невинных девушек. Не бойтесь, это не больно и не имеет серьёзных последствий. Пока вы были без сознания, я обследовал вас и понял, что вы подходите. И я предпочла не задумываться, каким именно образом нас обследовали. Куда больше меня волновал вопрос, действительно ли Колдуну не нужно от нас ничего, кроме безболезненных исследований и бесед о чуждом для него мире. Когда попадаешь в мышеловку, Глупо надеяться, что тебе просто дадут тот кусочек сыра, к которому ты так стремился, и отпустят. А если я правда шпион? с вызовом спросила Криста. И пока вы будете выкачивать из нас энергию, разнюхаю всё, что мне нужно. Не думаю. Калдун почесал себе за ухом сухим мозящным пальцем. Видишь ли, моя работа с тобой продлится всего неделю, и в твоих же интересах. не покидать этой башни. Здесь никто тебя не тронет, но за её пределами. Лот широко улыбнулся мрачному пониманию в девичьем лице. Дровы никогда не отличались, как это на вашем языке, строгой моралью, а ты для них лакомый кусочек. Конечно, Алья накажет того, кто посигнул на его добычу, но твоя ценность в его глазах риско упадёт. Зато мне, похоже, можно гулять без опаски, пробормотал я, отметив, как пнебрацкий колдун сокращает имя повелителя Дру. Лот внимательно поглядел на меня, и я ощутил, только что он сделал некий важный вывод, который не замедлил записать в мою ментальное досье. Если вы попадётесь на глаза Друг, любая из вас Ничего хорошего не ждите. Я мог бы приказать вам не покидать башни, но надеюсь на вашу Колдун посмотрел в сторону, явно подбирая слово. Сознательность. Не хочу, чтобы вы постоянно ходили под влиянием мошенника. Ваших рук дело. Неприязненно спросила Криста. Мы его предка. Я их только усовершенствовал. И вы на всех пленников их цепляете. Я вглядывалась в лицо колдуна, надеясь за маской доброжелательности разглядеть намёк на его истинные намерения. Очков не хватало до боли. Мало того, что ничего не видно, так ещё и отвратительное ощущение беззащитной, непривычной пустоты на носу. Конечно, а лее никогда бы не позволил вам покинуть темницу без ошейника. И я искренне надеюсь, что вы не наделаете таких же глупостей, как ваши предшественники. Например, тихо уточнила я: Однажды к нам попал мужчина, который назвался менеджером. Видимо, имел в виду менеджерного, поправлять я не стала. Я понял, что он из другого мира и попросил у Алии разрешения взять его себе. Сначала менеджер вёл себя буйно, но когда понял, что может с ним сделать ошейник, присмирел. Какое-то время вёл себя хорошо, написал по моей просьбе алфавит и пару сотень слов родного языка с переводом. Это был другой язык, не ваш. Объяснил, что такое кассеты с музыкой, джинсы и другие вещи. А в один вечер убил двоих дроу и набросился на меня. Аллот произнёс это таким же обыденным тоном, как и всё предыдущее. Мне не стоило бы труда остановить его, хотя вместе с магическими способностями его наделили умением драться не хуже драу. Но это увидела Лия, и увиденное ему не понравилось. "И вы убили его", прошептала Криста. "Я? Нет. Это сделал Алия. И каким образом?" И я знала, что сожалею о своём вопросе, но я должна была знать, какого наказания страшиться. Отдала шейнику приказ убить. Тот джался, и ему она сжёр задохнулся. Криста судорожно схватила из серебряной круп на шее, точно тот мог разомкнуться от одного её прикосновения. А я особенно отчётливо ощутила себя осуждённым, стоящим на эшафоте. рядом с палачом, который уже с извиняющейся улыбкой накинул на тебя петлю. «Попросил взять его себе», — сказал колдун. «Взять себе, как собачку, ведь на кого ещё цепляют ошейники? А мы — новые питомцы, и потому с нами так любезны. Дети тоже балуют котят, подобранных на улице. Пока котёнок не вырастет, а детям не надоест за ним убирать». И тогда котёнок отправляется туда, откуда его взяли. Только когда наиграются с нами, нас ждёт нечто похожее улицы. Потом была девушка. Четыре года назад. Мне было двадцать три. Вы с ней чем-то похожи. Лот посмотрел на Кристо. Она провела здесь год. Научила меня языку, уже вашему. рассказала много полезного, а потом попыталась бежать. Колдун покачал головой, как будто даже печально. Она добралась до ближайшего города людей, но Алё узнал, что она бежала, и призвал её обратно. Больше я её не видел. Призвал обратно? С помощью ошейников мы с Алией можем в любую минуту увидеть, где вы. и переместить вас к себе. Вне зависимости от того, где вы находитесь, снять ошейник нельзя. И если это попытается сделать кто-либо, кроме меня и Али, ошейник вас задушит. Любое физическое или магическое воздействие заставит его сузиться. Чем больше усилий, тем сильнее заклятие, тем быстрее он будет сжиматься. Аллот мягко улыбнулся, и лишь едва уловимые нотки в голосе выдали, что под шкуркой плюшевого мишки прячется сталь. Надеюсь, вы поняли, что в ваших же интересах не пытаться от них избавиться или бежать. Колдун поднялся с кресла, и мы с Кристой поспешили последовать его примеру. Назовите свои имена. Криста Обречённо выдохнула девушка. Снежана. Угрюмо сказала я. Снежана. Повторил колдун нараспев, чуть склонив голову. Это от слово снег? Вроде бы. Снежана. Почему ты всё время сужаешь глаза? Они болят? Нет, не болят. Я поспешно перестала щуриться. И всё вокруг расплылось в разноцветные пятна. Просто я плохо вижу. А Лот вскинул руку, в которой материализовались до боли знакомые очки. Большие, прямоугольные, в пластиковой оправе цвета шоколада. Вложил их в мою напряжённую ладонь. Ужасно хотелось вырвать очки из его пальцев, но я не осмелилась лишний раз дёрнуться в его сторону. Так, думаю, это твоё. Протерев стёкла футболкой, я нацепила очки на нос. Мир обрёл чёткость, позволив наконец разглядеть чербинки на лакированной крышке стола, за которым мы сидели, и серые крапинки в зеленоватых, прозрачных, как лесной ручей, глазах Лоды. Я нашёл их в пруду. Решил проверить, не потеряла ли ты чего. Наблюдая за мной, колдун широко улыбнулся, явив острые, удлинённые, как у недоделанного вампира, клычки. Под его нижними веками темнели синяки, совсем как у зубрившего всю ночь студента. «Ваши покои там. Найдёте в них всё, что нужно». Махнув рукой на дверь в дальнем конце комнаты, он отвернулся и шагнул к винтовой лесенке, Начинавшаяся рядом с камином. Спите. Завтра, как проснётесь, начнём работать. Я проследила, как он поднимается по ступенькам, чтобы исчезнуть за лестничным поворотом. Сглотнув и смягчив слюной пересохшее горло, направилась к двери в обещанные покои, пока Криста плелась следом. Уготовленная нам комната Просторная и полукруглая, выдержанная в голубовато-серебристых тонах, ничем не походила на тюрьму. В них обычно не бывает каминов, огромных кроватей, шкафов для одежды и шёлковых ширм для переодевания. В настенных канделябрах горели свежие свечи. У занавешенного окна виднелся небольшой стол, на котором поблёскивали пара серебряных колпаков. Поколебавшись, я приблизилась к плотным светлым гардинам и заглянула за них. В зимних книжках и играх дроу традиционно обитали в каменных катакомбах, в хитросплетении подземных залов и коридоров, выребленных в скалах. Но мы находились в высокой башне, под окнами которой, как на ладони, расстилался город. Он описыл семуры магние и сияние мокн белоснежных особняков. Над ним молчала чернота того, что можно было принять за беззвёздное небо. Однако я быстро поняла, что это не так. Други действительно обитали под землёй, только вот не в каменных катакомбах. Они просто построили город в пещере, столь огромный, что невозможно было разглядеть её сбоды. Одёрнув занавесь, я прижалась лбом к стеклу. Одному из десятков маленьких стёкол, соединённых в единое целое изящной ковкой оконного переплёта. Справа от башни уползала белокаменная стена дворца. Прямо под нашим окном виднелся знакомый сад со цветящимися розами и чёрным прудом. Дворец окружала высокая каменная стена. хорошее пепельной серостью бледного плюща. Да тут ванная. С ванной. Доннёсся до меня полный энтузиазма крик Кристи, которая успела заглянуть за маленькую дверку рядом со шкафом и мальированный, совсем как в нашем мире. И унитаз. Он что, со смывом? Я услышала странный щелчок, затем шум воды. Кмыкнув, вернулась в сторону места. Забавный у меня со камерница, будто номер в отеле осматривает, а не клетку. Впрочем, кому ты из нас двоих полезно находить маленькие радости даже в подобных ситуациях? И по складу характера это определённо не могу быть я. А ещё тут краны, воскликнула Криста. Сквозь водяное борчание пробился странный перезвон. И из них Течёт горячая вода. Тяжело вздохнув, я вынула из канделябра одну свечу и сунулась в ванную комнату, отделанную белым мрамором. Фарфоровая раковина умывала прозрачная, пышущая паром водяная струя, бившая из медного крана. Унитаз был без бачка, зато с кнопкой в стене над сиденьем. С ним соседствовала круглая ванна, скорее напоминавший небольшой бассейн. Здесь лежали все питомцы колдуна, пока не истекал их срок годности. Судя по всему, покои не предназначались для пленников, по крайней мере, изначально. Ну, колдун вынужден был поместить нас сюда, дабы держать под рукой. Что ж, золотые клетки всяко лучше каменные. Я-то думала, нам предстоит сидеть на цепях. и спать на коврике у камина. Ох, надеюсь, жених Кристи явится за вас любимый до того, как колдун на мины играет. Возможно, в этом и кроется причина спокойствия со камерницы. Прекрасные принцы ведь специализируются на своём временном освобождении дам, попавших в беду. Что её личный принц и доказал при их знакомстве? Конечно, вытаскивать вместе с Кристи меня у принца нет резона. Ну, если правильно себя вести, со камерницей сама будет на этом настаивать. Она ведь, кажется, добрая девочка, хоть и глупенькой. Впрочем, чего уж там. Даже мне трудно воспринимать происходящее с той же серьёзностью, с какой я бы воспринимала реальную тюрьму. Нет, не реальную, земную. Быть может, в какой-то момент я открою глаза и обнаружу, что всё это был дурацкий сон. Но пока будем принимать как данность то, что происходящее вполне реально. Иной подход чиреват смертью, а я не готова пренебрегать даже ничтожным шансом на то, что эта смерть тоже будет вполне реальна. И всё же мне не удавалось отделаться от ощущения, что я угодила в дурацкую фэнтезийную книжку, а там, сколь бы страшны ни были испытания, Смертельные угрозы для героини они не представляли. Будь может, порой она выходила из них потрёпанной, но всё же выдерживалась честью, чтобы встретить заслуженный хэппи-энд. Хотя не будем забывать, речь о главной героине. И всё указывает на то, что это Криста. О, я знаю этот момент в куче книжек и в любом голливудском блокбастере. Кажется, в какой-то сценарной теории его так и называли скрытые пещеры. Момент перед финалом, когда герой терпит поражение и его окутывает мрак, натуральный или фигуральный, угодить в плен к злодею и оказаться в каменном мешке сюжетный поворот, который прекрасно подходит под описание. И, конечно, в конце концов за героиней явится принц или же она спасётся сама. Зависит от мировоззрения автора. Либо попросту от его желания потокать моде на репрезентацию сильных женщин, а дальше финальная битва, победа добра, счастливый конец. Только вот я в этом сценарии тяну скорее на эпизодического персонажа, призванного стать верной подругой героини и помочь ей освободиться. А такого не грех и прикончить. Чтобы добавить в произведение стеклишка и выбить у читателя скорую слезу. С чего столько радости? спросила я, наблюдая, как Криста самозабвенно крутит вентили над ванной. Их приходилось целых 4 на 1 единственный кран. Первые два явно обеспечивали горячую и холодную воду, причём горячий открывался со странным звоном. Вдруг поблизости кто-то бобин встряхнул. Третий добавил в струю густую белую пену, когда девушка крутанула четвёртый, вода в кране неожиданно иссякла. Зато микс пустя хлынул ей на голову. "Душ!" воскликнула Кристи, отшатнувшись и отплёвываясь от пены. Мыльная вода текла из крохотных, почти незаметных отверстий. проделанных прямо в мраморе на потолке. Меньше радости в девичьем голосе, впрочем, не стало. «Неужто во дворце у твоего принца всего этого нет?» Заметив, что по свече стекают восковые слезы, я установила ее в канделябр над раковиной, пока мне не обожгло руки. На земле туалеты со сливом изобрели еще до нашей эры, а, судя по тому, что я видела, В этом мире всё же не грязное Средневековье. Нет, для умывания эльфы используют серебряные тазики. Они похожи на большие глубокие тарелки, и на них накладывают заклятие автоматического очищения, так что вода там не грязнится. А для мытья — бассейны или деревянные боди. Воду в них, конечно, подогревают магией, но сначала-то её приходится в ведрах таскать. Уворачиваясь от тёплой струи, девушка закрыла пенный вентиль, и вода сразу очистилась от мыла. А туалет у них в основном будочки во дворе, а в замках деревянные сиденья в отдельной комнатки. И под сиденьями трубы к выгребной яме. Но пахнет в этих комнатах несправедливо. Тёмные эльфы живут как белые люди. Лучше скажи, произнесла я, рыснуровая и скидывая хлюпающие кроссовки. Если к мокрой одежде я с момента пробуждения успела привыкнуть, то ощущение раскисших стелек под ступнями раздражало. Как связаться с твоим Деном, чтобы он вытащил нас отсюда? И если на то пошло, как ты, невеста эльфийского принца, которого он должен беречь, как зеницу ока, вообще угодила к дроу? Наспех смыв пену с волос, Кристи закрутила все вентили. И меня насторожило старание, с которым она смотрела в сторону, вылезая из ванны. Не сбежала. Горкнула девушка, выбридая наружу мимо меня. От кого? От Дена? А я-то думала, что вероятность встретить сбежавшую невесту куда меньше, чем вероятность увидеть сбежавшего жениха. на задачни пробормотала я, шлёпая следом за ней, оставляя пятками грязные следы на белоснежном полу. Камень под ногами был удивительно тёплым, будто его подогревали. Почему? Потому что у нас скоро свадьба. Но ты вроде бы его любишь, а он вроде бы красивый и храбрый, великолепно владеющий мечом эльфийский принц, который любит тебя. Ты не понимаешь. Сев на кровать, Криста отчаянно всплеснула руками. Чем ближе был этот день, тем больше было между нами какого-то напряжения. Раньше мы просто щекотали друг друга, дурачились и дрались подушками, а теперь лежали в постели и думали о том. И я знала, что он тоже думает о том, о том, что скоро в этой самой постели мы будем И эта перспектива настолько вас пугала? уточнила я, разглядывая большой горшок с углем, стоявший рядом с камином. Похоже, у Дрого были ожидаемой проблемой с деревом. Насколько мне известно, множество людей находят это занятие очень даже приятным. Дело не только в этом. Понимаешь, когда я узнала, что у меня есть магические способности и что я никогда не смогу вернуться в наш мир, Я подумала, что буду помогать людям. Странствовать по Риджи, сражаться с Дроу, убивать монстров. Осознав, что она сказала, я похолодела. «Не сможешь вернуться в наш мир?» «Да, но если я стану эльфийской принцессой, никто не позволит мне делать то, что я хочу. Я буду вынуждена вести себя, как положено принцессам». а это целыми днями сидеть на троне и вышивать гобелены, и играть на арфе, и... Почему ты не смогла вернуться в наш мир? Да потому что...» — выпалила Кристос явной обидой на то, что из её тирады меня заинтересовало именно это. «Ни эльфы, ни люди, ни лепреконы не знают, как открыть проход между мирами. Я же не первая, кто к ним попал. Они всё перепробовали, но ничего не получалось». даже просто посмотреть, как там моя семья поживает. Так что все мои наши предшественники так и жили здесь до самой смерти. Я глубоко вдохнула, выдохнула. Мысленно стала возводить семёрку в степень, как делала всегда, когда хотела успокоиться. 49 343 2401 16807. Когда я дошла до пятнадцатой степени нервный холодок исчез. Тоненькие вопли паники утихли, перестав подейт мысли, и ко мне вернулась способность рассуждать здраво. Итак, подведём итоги. Угадив в сказку, я обнаружила следующее: отважная героиня не я, прекрасный принц не мой. О, شبные мечи достался не мне, да и борьба добра со злом прекрасным образом обходится без меня. Даже в тело главной злодейки меня не переместили. Было вроде бы в произведениях и попаданках и такой тренд, но для меня, видать, слишком много чести. Зато для моей скромной персоны припасли плен в катакомбах Дроу. И даже если мы с Кристий выберемся отсюда, домой я уже не вернусь. Да, в моём мире меня не ждёт никто, кроме Сашки. Только вот у эльфов, в отличие от сакмерницы, радужных перспектив мне не светит. На приличную работу не устроится. Кто же возьмёт на эту работу странную девушку с улицы, незнакомую с местным языком, обменным курсом, бытом и обычаями? Мыть полы в какой-нибудь таверне у Вольте? Конечно, всё исправимо, но на это потребуется время и деньги, которых у меня не будет. А я, честно сказать, плохо переношу голод и отсутствие бытовых удобств. С другой стороны, надеюсь, ты всё же будешь не против вернуться к своему принцу, когда я выпишу нас отсюда. Подойдя к шкафу, я решительно распахнула деревянные дверцы. Если честно, твоё возвращение здорово облегчит нам жизнь. Ты собираешься бежать? Глаза Кристи расширились. Ко мне? Ну не отдавать же тебя на растерзание этой серой сволочи. Соотечественница как никак. С другой стороны, если я верну эльфийскому принцу его взбалмошную возлюбленную, мне вряд ли посмеют в чём-либо отказать. Да мне в сущности плевать, что сделает с Кристи очередной персонаж королевской крови. восстившейся на её прелести. Я и эгоист, когда мозга костей и не стесняюсь в этом признаваться. В отличие от большинства людей, которые из лицемерия натягивают на руки белые перчатки, лживо альтруизма, чтобы стянуть их при первом удобном случае. Но сейчас в моих интересах вытащить на себе их отсюда до того, как Колдун завершит свою работу с нами. В шкафу нашлись несколько платьев, пара штанов и рубашек. Наконец, расставшись с мокрыми джинсами и футболкой, а заодно, как я надеялась, с шансами на воспаление лёгких, я повесила их на спинку стула вместе с мантией колдуна. Следом влезла в огромные суконные штаны из шкафа, их пришлось подвернуть внизу и туго перепоясать бархатной полосой, Вестремо наторванный мною от одного из платьев. Все рубашки тоже оказались велики. Я выбрала самую простую из светлого хлопка и ограничилась тем, что засучила рукава. Следом мое внимание удостоился стол у окна, где под серебряными колпаками обнаружились ложки, золотые кубки полные воды и тарелки с чем-то похожим на рогу. Еда, воскликнула Криста, схватив вилку, она накинулась на еду, даже не помыв руки. Ах, Шорт, как же вкусно. Не думала, что друг ещё и кулинар, сказала я, обшаривая выдвижные ящики в изголовье кровати. Заметила я их не сразу, зато там очень, кстати, обнаружились пузырёк чернил, стальная переивая ручка и несколько свитков пергамента. Похоже на мяша шкабашками и картошкой. Речь Кристы звучала немного неразборчиво по причине того, что она уминала перечисленные за обе щеки. «Попробуй!» «Я не голодная», — соврала я, чувствуя, как аппетитный запах заставляет желудок сердито ворочаться. Выложила перед Кристой свои находки. «Итак, если мы хотим выбраться отсюда...» То мне нужно выучить триджиский. Проглотив содержимое очередной ложки, та покачала головой. Ты не сможешь. Напиши в начале местный алфавит. Потом личные местоимения в разных падежах и названия всех предметов, которые есть в этой комнате, с переводом и транскрипцией русскими буквами, естественно. Ты не сможешь. Мы точно не до того, как мы отсюда сбежим. Киста дёрнула пока темпличиком. Языки годами учат, а колдун продержит меня здесь всего неделю. Я прошу тебя набросать всего несколько строчек. Что не так уж тяжело, согласись. Мой голос только что не сочился бесконечным терпением. Если, конечно, ты умеешь писать. Под раздражённым взглядом саккамерницы я пошёл обратно к ванны. Такие грязные ноги, как у меня, брать в постель преступно, даже если это постель злодея вдвоём. Раз ты не будешь есть, твою порцию съем я, злорадно крикнула Криста мне вслед. На здоровье, равнодушно откликнулась я, прикрывая дверь. Не признаваться же, что речь о моём здоровье. Ведь теперь у меня впереди целая ночь, чтобы узнать, подмешивают что-нибудь в нашу еду или нет. Я бы на месте колдуна подмешивала, даже если мы нужны ему живыми и здоровыми, а поенные пленницы будут куда сговорчивее. Наверное, главные героини могут позволить себе бесстрашно жевать, что попало, даже в логове врага. Но персонажи вроде меня, в отличие от них, точно не бессмертные. А наиболее опасные опыты ставят на наиболее живучих членах команды. Когда я вернулась, вместо полотенца, вытирая голову порванным платьем, Криста нервно расчёсывала волосы костяным гребнем. Видимо, нашла всё в тех же изголовных ящиках. Написала, повесив влажное платье на спинку стула, я взяла исписанный пергамент. "Да", откликнулась Криста, вглядываясь в ручное зеркальце с серебряной ручкой. Я пробежалась взглядом по чернильным строчкам, вначале по закарючкам букв, сопровождаённым звуковой транскрипцией на русском, потом по словам на царапанном ниже. Ещё раз окинула пергамент пристальным взглядом, почувствовала, как его ментальная копия ложится на полочку в моём сознании. Отлично. Перевернув пергамент, я положила его перед сакамерницей которая сосредоточенно расчесывала особо непослушный локон. А теперь пиши на обороте риджийский перевод тех слов, которые я тебе назову. Сначала выучи то, что я уже написала. Я и выучила. Криста замерла. Поймала у зеркальной глади мой мягкий, внимательный взгляд из-под очков, тем более внимательный, что я высматривала следы действия неведомого зелья, Как они замечала, но делать выводы рано. Всем своим видом выразив крайний скепсис, Криста отложила зеркальце с гребнем, схватила пергамент и встала. Отлично. Сейчас проверим. Сак камерница отошла в дальний конец комнаты, так чтобы я точно не разглядела написанного. Как будет стул? Образ пергамента мгновенно всплыл перед моими глазами. не ручаюсь за правильность написанного тобой произношения. Я взяла со стола гребень и склонилась над зеркалом, в котором отражался белёонный потолок. Но вроде, фармсор. Кристи недовольно кивнула. Кровать. Рум. Откликнулась я, расчёсываясь. Ани. Фэйр. Тарелка. Фат. Ей. Хенни. Похмурилась я, пытаюсь сладить с прядью, никак не желавшей распутываться. Одежда? Фёд. Вода. Матх. Положив гребень рядом с зеркальцем, я оглянулась через плечо. Может, для экономии времени ты просто мне поверишь? Криста села на кровать, открыла рот и закрыла, потом снова, словно рыбка, которую вытащили из воды. Я же называла, слава не подряд. Пробормотала она, и те, которые написала в конце, и в середине. Правильно делала. Но это невозможно. Ты смотрела на этот пергамент всего-то секунд десять. Полагаю, ты никогда не слышала об эйдетической памяти. Кристо озадаченно хлопнула ресницами. Фотографической. С милостью велась я. А-а-а. Это когда людям достаточно пролистать книгу, и они её запоминают? Точно. Слышала, конечно. Хочешь сказать, у тебя фотографическая? Именно. В её взгляде скользнуло благоговение. Выходит ты гений? Я провела пальцем по переносице, поправляя очки, повернувшись к сак-мернице, опустилась на стул и откинулась на мягкую спинку. Я научилась читать в год, а к 12 знала наизусть все книги в нашем доме. В 5 лет я перемножала в уме трехзначные числа. В 8 — играла в шахматы со взрослыми и побеждала. Я поступила в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики, набрав максимальное количество проходных баллов. Учти, что на студентов с ВМК даже ребята с физфака и мехмата смотрят, открыв рот, А я поступала на курс фундаментальной информатики, куда принимали всего-то 15 человек. Насчёт мехмата я, конечно, несколько преувеличила, ибо тамошние студиозусы всегда мнили о себе незаслуженно много. Но не суть. Мой коэффициент интеллекта равен приблизительно 180 с хвостиком. Если сложить все эти факты воедино, я пожала плечами. Да, пожалуй, можно сказать, что я гений. И не стала добавлять лишь осознание собственной исключительности весь последний год удерживало меня от того, чтобы не повеситься на крюке от люстры. Этого. И что без меня Сашка снова запустит учёбу. В воспоминание кольнулось сердце тонкой иголочкой тоски. Мне до боли хотелось его увидеть, рассказать обо всех безумствах, которые со мной произошли. Я всегда всё рассказывала ему. Почти. Можешь придержать слова восхищения при себе. Великодушно разрешила я, наблюдая, как сак камерница Аша рашенная облизывает губы. А ты что, уже учишься в университете? выдавила она наконец. Сколько же тебе лет? 19. И надеюсь, ты не усвоила из моих слов только факт моего поступления в универ. Криста долго смотрела на меня, Тичка, склонив голову набок, так, будто впервые увидела. Нет. На удивление спокойно ответила она наконец. Поднявшись с кровати, вернулась к столу и села напротив. И ещё то, что ты действительно можешь вытащить нас отсюда. Положив перед собой пергамент, Кристо повернула его чистой стороной кверху. Мобречённо вздохнув, открутила крышку пузырька с чернилами. Так какие слова говоришь, тебе ещё надо написать? Мы просидели, наверное, полночи. Криста очень скоро начала клевать носом, рискуя испачкать его в чернильнице. И я надеялась, что это простая усталость, а не действие неведомой отравы. Впрочем, Я объявила отбой лишь когда мы исписали все четыре свитка мелким шрифтом с обеих сторон. А свечи приблизились к состоянию огарков. Мы с наслаждением заползли под одеяло. К сожалению, только одно. И под нами захрустела свежая простыня и два уловимо пахнущие лилиями. Некоторое время мы с закаменицей ворочаясь перетягивали одеяло на себя. Как я махнув рукой, не выползла из-под него. Всё равно сплю в рубашке, к тому же в комнате тепло. Хорошие свечи у дроу. Едва слышно протянула Криста, свернувшись калачиком под пуховым трофеем. У эльфов они трещат и дымят, а эти у них пламя такое ровное и хватает надолго. Прихватим одну, как будем сбегать. Нарочито жизнерадостно предложила я. Пусть Эльфа выяснит, как дрова их делают. Ага. Она зевнула сонным котёнком, широко, умильно обнажив мелкие зубки, и заснула как котёнок мгновенно. Только что говорила со мной, а вот уже закрыла глаза, и звук её дыхания окрасил тонкий присвист. Я сняла очки, положив их рядом с подушкой, легла, закинув руки за голову. И закрыла глаза, мысленно перебирая свитки с реджийскими словами, одни не хранившиеся в моей памяти. Да мне определённо попалась неправильная сказка. Ну как бы там ни было, я здесь, и если только по утру я не открою глаза в московской квартире, лучшее, что я могу сделать, принять правила игры. Выпутаться из этой передряги, желательно безболезненно. хотя бы для меня